Глава одиннадцатая. Четверг, 25 июля. «Ну, я была молодцом», — говорю я себе, отвозя Изи в городской лагерь, а затем отправляясь на работу. «Я действительно вчера держалась великолепно, когда на улице осадила Энди, в то время как Криси, жена Тима, такая красивая и безмятежная, в своей беременности, выглянула из соседней двери, копошась в желюзи, и делая вид, что не замечает нас». Но бог ты мой, он увозит Изи, и она будет чудесно проводить время в компании его родственников. Они живут по всей стране и собираются вместе крайне редко, а вдруг ей захочется поехать снова. Там будет так весело, возможно, она захочет навсегда остаться с отцом. Знаю, это безумие и маловероятно, хотя бы потому, что он ни за что не купит ей гранатовый сироп. Но все равно, при мысли о том, что он увезет ее на целую неделю, мне становится не по себе». Наша семья и прежде, до ухода Энди, была довольно несбалансированной. У него есть мама и папа, в свои семьдесят с гаком они очень бодрые живчики, плюс два брата и три сестры. По последним данным, Флинны произвели на свет 14 отпрысков, включая наших. У Энди огромный клан, которым все вечно собачатся, но обожают друг друга. Возможно, мне слегка завидно, что у них там постоянная движуха. А с моей стороны все, мягко говоря, гораздо тише. Я единственный ребенок, и мои родители скончались 13 лет назад, когда Спенсеру исполнилось 9, а Изи и в помине не было. Папа умер из-за осложнений диабета, а через несколько месяцев от рака пищевода скончалась мама. Обоим было чуть за 60, и для меня это стало жутким ударом». Мне тяжело думать об этом и сейчас, но тогда Энди проявил себя самым лучшим образом. За неимением близких я со всей силы оперлась на него, и он постоянно находился рядом, помогал с формальностями, с похоронами, с вывозом вещей и продажей их скромного дома, ленточной застройки на юге Глазго. Теперь я понимаю, как много я опиралась на него. Возможно, я считала само собой разумеющимся, что он всегда будет сильным и готовым прийти на помощь, что бы ни случилось. Его родители тоже были очень внимательны. «У тебя, как и прежде, есть мы», — сказала моя свекровь Кэти, обнимая меня после похорон мамы. И эта фраза тронула меня своей чуткостью. А несколько дней спустя она застала меня в слезах в нашем садике. «Что с тобой, Вив? участливо спросила она. «Я мало их ценила», — ответила я. «Всем так кажется. Это нормально, моя дорогая». Но я никогда не думала, что они уйдут так скоро. Мы сидели за столом в саду, и я рассказала ей о том, как на шестнадцатилетие мама оплатила мне поход в косметологический кабинет при универмаге, которого давно и в помине нет. Будь это что-то стильное и молодежное, я была бы воодушевлена». Но мама, будучи не в курсе модных тенденций, выбрала местечко, где кучковались степенные дамы преклонных лет. Я не хотела обидеть ее отказом и пошла. «Ты выглядишь очаровательно», сказала она с неподдельным восторгом, когда зашла за мной чуть позже. Мы отправились навстречу с папой в старомодный ресторан. Семейные выходы у нас бывали примерно дважды в год, где десерты привозили на тележки, и я сидела, густо намазанная тональным кремом с матовыми голубыми тенями на веках и с перламутровой розовой помадой на губах. Неподалеку обедала одна из моих учительниц, которая, заметив меня, помахала рукой, и я чуть не умерла от стыда. «Мне было так неловко», — рассказывала я Кэти. «Меня взбесило, когда родители напоследок решили выпить кофе с птифурами, а мне хотелось бежать со всех ног домой и умыться». «Кэти кивала и держала меня за руку, а теперь я отдала бы что угодно за возможность выпить с ними кофе», добавила я. «Согласилась бы и на перламутровые тени на веках. Пусть даже мне все лицо измажут помадой, только бы снова увидеть маму». Казалось, Кэти все понимала. Будучи мамой трех дочерей, она отлично знала, какой ужас испытывает девочка-подросток при мысли о том, что она выделяется. Мы даже посмеялись над историей про то, как она сшила для старшей дочери комбинезон из спортивной ткани, ожидая, что та наденет его на школьную дискотеку. Позже я выяснила, что бедняжка переодевалась в телефонные будки. И о чем только я думала! Сейчас, конечно, все будет иначе. И когда Изи говорит наша семья, она фактически имеет в виду семью отца, которая сейчас существует отдельно от меня. Отныне будет так. Твердо напоминаю я себе, въезжая на офисную парковку. Я пытаюсь убедить себя в том, что переживать из-за отъезда Изи глупо и эгоистично. В конце концов, ей будет полезно побеситься на природе с двоюродными братьями и сестрами. Она их всех любит, и они всегда замечательно проводят время вместе. А пока ее не будет, мне нужно с умом распорядиться временем и назначить у Джулс первый тренинг личностного роста. До ухода Энди я считала, что она могла бы помочь мне с определением жизненного вектора, К примеру, куда мне личному помощнику Флаксико двигаться дальше? На данном этапе смена работы – это последнее, о чем я думаю. Хватит с меня кардинальных перемен в последнее время. Но Джулс настаивает, что тренинг все таки должен быть целеполагающим. Поэтому я готова согласиться. Я останавливаюсь перед главным входом в офисное здание и достаю из сумки телефон, чтобы отправить ей СМС. И сразу обнаруживаю три сообщения от своей начальницы. Видела твиттер и прочее. На этой неделе большая работа по ограничению ущерба. Следом. Уже на всех новостных порталах. Срочно. Общие собрания. И не опаздывай, пожалуйста. Следом. Треклятая Кристи Митчем ждет, не дождется подставить нам подножку. Вот дерьмо. Куда ты запропастилась? Я захожу в здание с колотящимся сердцем. Хотя я не опаздываю. Ясно, что Роуз считает, что мне уже следует быть на месте и в курсе разворачивающейся драмы. В ожидании лифта я просматриваю на телефоне новостные порталы. Первые впечатления не из Всемирная компания по производству продуктов питания скармливает деткам кроличий корм. Что хорошо для кроличьего пуза, то будет по вкусу и вашему карапузу. Большая засада. Людей кормят едой для заосада. Твою ж мать. Это должно быть утка, фейковая новость, потому что некоторые журналисты, понятное дело, с подозрением относятся к нашей продукции, и я сама к ней отношусь с подозрением. Да, она совершенно безопасна для потребителя, все строго контролируется, но когда наблюдаешь весь процесс, гигантские дробилки и тысячи галлонов бежевой жижи, которую качают насосами, а потом из нее получают кукурузные снеки, это слегка обескураживает. Мне не нравится, что Изи любит снеки, которые изготавливают из нашего сырья. В основном я стараюсь об этом не думать. В любом случае, конечный продукт мало похож на то, что производим мы. Но я знаю, что такая акула-пера, как Кирсти Митчем, много размышляет на эту тему. Она ее раскопала, проявляет живейший интерес к пищевой промышленности и, как выразилась Роуз, ждет, не дождется подставить нам подножку». Возможно, она раздобыла инсайдерскую инфу и пришла к выводу, что ингредиенты кроличьего корма и снеков, предназначенных для людей, очень похожи. Не исключено, что в нашем за год хозяйстве завелась крыса, и нас всех будут допрашивать. Пусть это не корпоративно, но перспектива довольно увлекательная. В любом случае увлекательнее повседневной текучки, включающие бронирование поездок и написание имейлов для Роуз а также покупку подарков ко дню рождения ее дочери, уборщицы, поиски мойщика для ее патио и прочую билиберду, никак не связанную с моими прямыми служебными обязанностями. Поднимаясь на лифте, я прихожу к выводу, что налицо сценарий с аналогичными ингредиентами, а это не страшнее, чем, скажем, если бы Изи использовала начинку для помидоров по-турецки, чтобы фаршировать цукини. Но когда я пересекаю огромное открытое пространство, И вижу в дальнем его конце Роуз, мрачно попивающую кофе в своем прозрачном офисе. До меня доходит, что все гораздо серьезнее. Заходи, Вив, говорит она, делая мне знак рукой. Закрой дверь, садись. Роуз указывает на стул напротив, и я плюхаюсь на него. Стабилизирующий мяч отправлен в угол, поверх него лежит пиджак. Видела заголовки, начинаю я. Что происходит? Я хочу сказать это правда? «Да, Кайц попала не та поставка. Такие вот дела, кривится она. Что я могу сказать? Партия прошла весь производственный цикл, поступила к оптовикам и теперь продается как продукт, предназначенный для людей. Я мысленно перевариваю услышанное. Господи, ужас-то какой!» «Вот именно. Черт знает что. Смотри сюда». Она запускает руку в коричневую кожаную сумку и бросает на стол пачку газет. В глаза бросается заголовок. Кроме кроликов. Как корм для ушастых попал к людям. О какой продукции идет речь? спрашиваю я. Мы считаем, что это только хрустяшки. Моя дочка их ест. Да, все с ними в порядке, отмахивается она. Не надо переживать. У меня начинает сосать под ложечкой. И все-таки что в них? Ей хватает наглости принять раздраженный вид. Тебя огласить перечень прямо сейчас? Да, пожалуйста. Твердо говорю я. Роуз вздыхает и стучит по клавиатуре. Окей. Пшеница, отруби, растительный белок, растительное масло, витамин С, минеральная добавка. Хм. Не идеально, конечно, но ничего слишком страшного. «Известняк», продолжает она. «Известняк?» «И, э, «Противоплесневый репеллент». «Вот, собственно, и...» «Противоплесневый репеллент?» «Разумеется, нет никакого смысла в том, чтобы повторять за ней состав, но я не на шутку взволнована. И почему только я поддалась уговорам Изи и покупаю ей эти жуткие снеки? Джулс готовит для Мэйв чипсы из своей свеклы и сладкого картофеля. Я всегда считала, что это страшная морока, но уж во всяком случае лучше, чем кормить ребенка известняком и противоплесневым репеллентом. И что я в самом деле за мать? Это опасно?» – рявкаю я. «Пожалуйста, скажите честно». Лицо Роуз смягчается. Она сегодня без укладки. Волосы висят тусклыми прядями, кожа бледная. «Слушай, я знаю, звучит не очень, но, честное слово, они совершенно безопасны. Вопрос не в этом. Наша первостепенная задача — понять, как это случилось и что делать дальше. Согласно информации от Кайц, а они, само собой, отчаянно стараются сваливать вину на нас», Партия успешно прошла выборочную проверку. И вот мы приплыли. Она поджимает губы. Ясно. Я делаю паузу. Полагаю, продукцию сняли с продажи? Разумеется. Роуз поворачивается к ноутбуку и смотрит на него, пытаясь сосредоточиться. Как я уже сказала, первостепенная задача — ограничение ущерба. «Необходимо принести извинения и успокоить потребителя. В одиннадцать часов на нижнем уровне. Общее собрание. Сделай, пожалуйста, массовую рассылку. С пометкой «Срочно». А затем отправляйся в бункер и подготовь конференц-зал». «Хорошо. Говорю я, по-прежнему думая. Известняк и противоплесневый репеллент. С ума можно сойти. Я знаю, что ни в чем не виновата. Я всего лишь личный помощник, но тем не менее ощущаю свою причастность». «Нас осаждают журналюги», — добавляет она, — «не соединяй меня ни с кем». «Конечно, нет. И мне нужно, чтобы ты вела протокол собрания». «Хорошо, без проблем. Спасибо, Вив. Еще один взмах рукой, и я могу идти на все четыре стороны». Я полагала, что за пять лет Флаксику научилась неплохо разбираться в том, что происходит в компании. Однако в последующие часы большие руководящие дяди несут такое количество пурги, что может показаться, будто я нахожусь в кабинете у Энди. «Что мы имеем?» – вопрошает невысокий коренастый субъект с розовыми щеками. «Мы имеем ситуацию, в которой кайтс была поставлена продукция, предназначенная не для людей, а для животных, и с юридической точки зрения это очевидный случай договорного чего-то там, не говоря уже о нарушении чего-то там еще» и кроличьего корма в придачу в соответствии с базовыми критериями маркировки «бла-бла-бла-бла-бла». «И что?» — хочется крикнуть мне. «Нет, чтобы дать четкую формулировку». Так он что-то бормочет себе под нос, явно испытывая неловкость от того, что толкает речь. Я этого Румянова впервые вижу. Возможно, его только что выпустили на свободу из тайной комнаты. Но суть нашей позиции, похоже, сводится к тому, что это они виноваты, а не мы хотя я не могу взять в толк, как так получается. В конце концов, это мы произвели и продали Кайц базовый продукт. В одном из новостных сообщений я натолкнулась на фразу рассерженной матери. «Если бы я хотела накормить своего сынишку известняком, я бы сводила его на карьер». Очень верная мысль. Никаких снеков, производимых из нашей продукции, Изи больше не увидит. Мы переключаемся на формат вопросы и ответы, от чего румяный приходит в еще большее замешательство и начинает изъясняться настолько пространно, что вскоре все вокруг уже нетерпеливо переглядываются и откровенно зевают. У меня есть компания коллег-приятелей, с которыми мы обычно встречаемся на ланче в нашей унылой столовке. Сейчас мы перемигиваемся с выражением «что за байда?», а самые отвязные перебрались на задние ряды и оттуда корчат идиотские физиономии. Я замечаю, что на маркерной доске кто-то нарисовал кролика Бакса Бани, но решаю, что в протоколе это можно не отражать. Ясно, что на ланч нас сегодня не отпустят, потому что другая личная помощница организовала доставку сэндвичей и маффинов. В бункере нет ни окон, ни вентиляции, и очень скоро становится душно, поэтому есть никому не хочется. У меня уже случился один полномасштабный прилив, и, судя по ощущениям, другой на подходе. Рубашка прилипает к спине. К твоему сведению, Виф, у рептилий сухая кожа. Объявляют короткий перерыв, во время которого все сбиваются в стайке и признаются, что ни хрена не понимают. Затем все начинается по новой, опять возникает румяный и столько раз повторяет в таком соотношении и на основании ниже изложенного, что у меня улетучиваются жалкие крохи эстрогенов. Но это еще не все. Когда он замолкает, чтобы выпить воды. Я с ужасом понимаю, что кожа теряет остатки эластина. Я физически ощущаю, как лицо обезвоживается, и начинаю подозревать, что выйду отсюда сушеным фиником. А затем, боже, правый, происходит еще кое-что, но уже не с лицом, а... Там. Я не из тех, кому приходится все перепроверять перед выходом из дома. И точно знаю, что несколько часов назад с моей промежностью все было в порядке. Однако в какой-то момент нечленораздельного бормотания Румянова дело начинает принимать ужасный оборот, и единственное правильное слово – она задыхается. Разумеется, сама я этого не вижу и не осмелилась бы заниматься обследованием при всем собрании, но я прямо чувствую, как краешки высыхают, точно у сэндвичей со вкусом сыра, который никто не хочет. За вычетом гарнира из крес-салата и сервировки на тарелочке из нержавеющей стали «Моя промежность – точная копия нашего непопулярного шведского стола». Естественно, о протоколировании не может быть и речи. Потом я как-нибудь смонтирую обрывки и заполню пробелы, а пока нужно сосредоточиться и убедить себя в том, что все в порядке и оснований для паники нет. Несколько месяцев назад, до того, как я узнала про грязные делишки Энди, мне безудержно хотелось секса, когда становилось тепло. А теперь я даже об этом не думаю. Возможно, это способ оптимизации, заложенный самой природой, расхламление, если можно так выразиться. Если влагалище не играет, значит, пускай впадает в спячку. Я откашливаюсь и откидываю волосы с разгоряченного лица. Собрание наконец-то закончилось. Я собираю листы и спешу к выходу, но тут меня окликает Роуз. «Вив? На минутку». «Да». Я оборачиваюсь и изображаю самую безмятежную улыбку. Накивает кивает на шведский стол. «Сэндвичи почти не тронули. А ты, похоже, не успела перекусить. Хочешь забрать их наверх?» «Спасибо, я поела утром», — говорю я, выдавая еще одну широкую улыбку и выбегаю из бункера. Пятница, 26 июля. Еще один безумный рабочий день. Я держу глухую оборону, потому что Роуз со всех сторон осаждают с требованиями об интервью. Мы выступили с заявлением, суть которого в следующем. «Упс, что-то пошло не так, хотя треклятая партия товара совсем безвредна. Нам очень жаль, и мы примем меры, чтобы этого больше не повторилось». «Если ваш малыш схомячил пакетик кроличьего корма, не думаю, что это вас утешит». Тем временем начинают множиться слухи, что Подобные вещи случаются постоянно, и никто об этом не знает. В конце концов, корма для животных производится из ингредиентов более низкого качества, чем наши продукты, и не тестируется столь же тщательно. По слухам, иногда в продукцию, предназначенную для людей, что-то подмешивают. Но я тебе ничего не говорила, шепчет Джин. Проницательная особа лет 60, которая сидит на платежных ведомостях, года это к 1982, и знает все про все. «Мы кучкуемся в дамском туалете, моем руки. С тех пор, как все обнаружилось, народ только и делает, что шляется по туалетам. Похоже, толком никто не работает. Странно, что только теперь вскрылось, бормочу я. Но сейчас, конечно, все прекратится», — добавляет она. Планируется мощная реструктуризация с огромными инвестициями в пиар. Имидж и тому подобное. «В самом деле? Думаешь, до этого дойдет? Джин кивает. «Тебе с твоим опытом это может быть на руку». «Джин, я была помощником режиссера, напоминаю я. Не думаю, что это как-то связано. Никогда не знаешь, как оно обернется. Она выразительно смотрит на меня. Поговаривают, что компании придется нажать на все педали, чтобы выглядеть современные и преуспевающие. Джин замолкает. «Так что, таким как ты, этот кроликогейтский скандал может услужить хорошую службу». «Ты действительно так думаешь?» «Ты знаешь, Роуз», — говорит она. «Очень скоро она перестанет рассматривать его как вселенскую катастрофу и разглядит в нем грандиозную перспективу». «Ох, я очень надеюсь, что она права. Это место мне никогда не нравилось, и я никогда не предполагала, что они пустятся во все тяжкие, чтобы увеличить свои доходы. Сейчас у меня такое мерзкое ощущение...» Еще более мерзкая, чем когда я как ненормальная гуглила фотографии Эстел Ланг. Но почему у меня нет достойной работы, как у Энди? Что бы я о нем не думала, он, по крайней мере, помогает людям. Пусть не мне, но своим пациентам. В этом ему не откажешь». «Дома я застаю Изи в мрачном состоянии духа и думаю, не связано ли это с нежеланием ехать с отцом к родственникам? «Там будет весело», — говорю я, убирая со стола после ужина. «Тебе же всегда там нравилось, правда?» «Ну да», — отвечает она, накручивая на палец прядь волос. «Несмотря на расспросы, я не могу дознаться, в чем дело. Возможно, она считает, что ей не следует слишком радоваться перспективе отъезда из дома. Мне бы не хотелось, чтобы Изи так думала, и я активно стараюсь ее воодушевить. Килты, сшитые на заказ. Печки с настоящими дровами. Просто потрясающе!» «Заявляю я своим самым позитивным голосом. Конечно, для нее это первые каникулы после нашего расставания. Ей, наверное, и не по себе, что меня не будет, и я ума не приложу, как это исправить». Позднее звонит Энди и предлагает, чтобы я тоже устроила себе отдых, потому что мне он, вероятно, нужен. Я напоминаю ему, что уже брала отгулы, что у меня ответственная работа. Конечно, я не спасаю больных от гормонального коллапса, но в отпуск могу уйти только по согласованию. И потом... Да-да, я не нуждаюсь в его советах насчет того, когда именно мне отдыхать. Большое тебе спасибо. Из позитивного. Должно быть вчерашняя паника насчет задыхания и или высыхания моих нижних отделов связана со стрессом на фоне протоколирования. Внизу все в порядке, но поскольку я не планирую впредь заниматься этим, То по барабану что там и как.